Девушка опустилась на колени и сжала еще недвижные ручонки мальчика. «Моя машина!» — еле слышно прошептал Терри. Ред поднял игрушку и положил ее под одеяло ребенка. Тесс улыбнулся ему сквозь слезы и встала, подошла к доктору. «Спасибо!» Доктор всю ночь просидел без сна, прокомментировал мелочь. «С годами он становится сентиментальным». «Вы уже долго не курили, доктор?» «Если захочешь, то закури. Ты был просто молодцом». Маленький врач сделал вид, что не расслышал эти слова. Потирая руки, вошел Дэнни. «Жив еще мальчик?» «Да», — ответил Милч. «Благодаря доктору. Так-то лучше. Не помог бы он нам, если бы копыта отбросил». «Что до меня, — сказал Милович, — то дети, что легавые. Я их на дух не переношу. Эх, жизнь собачья!» — добавил он, зевая. С удовольствием поспал бы чуток. С этими вонючими лягушками, с этим сраным попугаем и доктором, просидевшим всю ночь с мальчишкой, я глаз не замкнул. Он встал, почесал подмышки и затянул ремень на брюках. От ночного пота майка его приняла желтоватый оттенок — Черная щетина на подбородке подчеркивала странную бледность его бескровного лица. Он вошел в ванную и со стуком закрыл за собой дверь. «Что на завтрак?» — поинтересовался Дени. Рэд не ответил. Вскипятите молока для мальчика», — распорядился доктор. «Посмотрим, будет ли он его пить». Рэд повторил это Рику, тот кивнул и ушел на кухню. «Ты вроде как привязался к мальчишке?» — ухмыльнулся Дени, обращаясь к доктору. «Мне кажется, что я спас ему жизнь». «Не хочу посмотреть, как пойдут дела дальше». «Смотрите», — воскликнул Тесс. «Он проснулся». «Да, я заметил», — сказал доктор. «Теперь он вне опасности. Нужно только хорошенько за ним присматривать». Милч вышел из ванной, вытирая лицо полотенцем. «Дэнни, да для тебя дело есть. Ты и Рик возьмете пикап и поедете за деньгами. Будь осторожен». «Если заметишь что-нибудь странное, у развилки не останавливайся» а поезжает до Пенроуза. «Вернешься другой дорогой, понял?» «Конечно». Милч хлопнул доктора по плечу. «Гвадцать штук, доктор, и Мексика у наших ног». «Вот там погуляем, Мексика?» спросил Ред. «А разве не Лапас?» Глаза Милча были полузакрыты. Он качнулся на носках. «Мексика», я сказал, «Мексика». И помни это. Никто не говорил о лопаче. Лопас? Да ну, я не знаю такого. По-моему, такого и на географической карте нет. Это доктор после своей сигареты выдумал. Раскок. «Мне совершенно наплевать, куда вы направитесь», — заметил Ред. «Только побыстрее убирайтесь отсюда. Больше ни о чем вас не прошу. Хватит. Будь любезен, приготовь к нам поесть. Так лучше будет», — Мюч засмеялся. Глава шестая. «В комнате воцелилась тишина. Ред огляделся. Тесс и Рик сидели рядышком на диване. Терри лежал там же, прижимая к груди свою пожарную машину. Вики его отекли, бледные губы дрожали. Доктор, засунув руки в карманы, стоял у окна. Взгляд его был погружен в пустоту. Ред услышал скрип половиц на веранде и резко повернулся. В дверь постучали. Все на кухню, приказал Милч. Все кроме Реда. Кошачьим шагом он подошел к кухонной двери и отворил ее. Дэн вошел первым. Милч приказал девушке встать и грубо толкнул ее. Рик было бросился на него, но Тесс перехватила его руку и прижалась к нему. Доктор вышел последним и тихо закрыл дверь. А теперь, прошептал Милч, вытаскивая револьвер, открывай. Если дурить начнешь, пришью мальчишку. «Не знаю, кто это, но ты должен его отсюда выпроводить и по-быстрому. И никаких двусмысленностей при разговоре, понятно?» Он укрылся за диваном, а ногой у Терри натянул одеяло. Теперь но дверь постучали сильнее. Ред открыл. На пороге стоял невысокий плотный мужчина. Молния его кожаной куртки была застегнута до самого подбородка. Это был шофер грузовика, который приезжал два раза в неделю. Он всегда останавливался здесь, чтобы передохнуть, поесть, перекинуться парой слов. Они с Рэдом служили вместе на Тихом океане, при встречах воспоминаниями их не было конца. Я увидел объявление, сказал Вик, улыбаясь, и подумал, может, что случилось. Да нет, Вик, все в порядке. А Вик где? Поехал в Каржин за протезом. Вот как. А почему? Я и решил этим воспользоваться и закрыться на время. Надо прибрать домики, подготовиться к сезону.